Глава восьмая. День для Ромели начинается, как любое другое воскресное утро. Пробудившись, она щурится на свет за занавесками, понимая, что они явно заспались. Беспокойная ночь, уже лишь смутная картинка где-то в самой глубине головы, теплые ноги рядом с ее ногами. Она удивлена, что ее бойфренд еще не встал и не отправился на пробежку. Ромели Переворачивается на спину и медленно потягивается. Это движение заставляет Фила пошевелиться. Его тяжелая рука скользит по ее животу, затем медленно начинает пробираться под тонкую маечку. Она ласково отталкивает его и целует в лоб, заставляя себя сесть. Фил смотрит на нее из-под тяжелых век. «Поставишь чайник?» — спрашивает он с неспешной улыбкой. «Ну, пожалуйста». «Раз уж вы так любезно попросили...» Роммелли встает. В комнате прохладно, поэтому она хватает ближайшую к ней вещь, толстовку Фила, и надевает ее. Опять же ничего необычного. Идет в ванную, моет руки, смотрит на свое отражение в зеркале, пытается стереть тушь, смазавшуюся с глаза на щеку. Сдернув с запястья резинку, стягивает ею волосы, убрав их с лица. Электричество опять включилось. При мысли об истерике, которую она закатила ночью, начинает неуютно покалывать в груди, обжигает стыд от того, что сейчас, в белесом солнечном свете зимнего дня, происшедшее тогда кажется чем-то совершенно тривиальным. Никто и ничто не может ее здесь обидеть, только не теперь. Но почему же кажется, что это не так? Она плетется вниз по лестнице на кухню подставляет чайник под кран, наполняет его, включает. Когда вода в нем начинает шуршать, достает из буфета две кружки и кладет в каждую по пакетику чая. Себе добавляет ложечку сахару, привычка, за которую ее бойфренд, сторонник правильного питания, постоянно ее порицает, на что она уже давно не обращает внимания. Потом берет свой телефон с кухонного стола, где он заряжался. Бесцельно перебирает приложение соцсетей. Коллеги из больницы отправились вечерком поразвлечься, а ее не пригласили. И ничего тут интересного, ничего нового. Роль отверженной больше не действует на нее. На коже у нее не остается следов от их ударов. Один известный писатель все никак не угомонится в Твиттере. Опять замутил какую-то дискуссию. Он что и вправду верит во всю эту галиматью, которой поспешил поделиться?» Или же это преднамеренная уловка, чтобы подстегнуть продажи книг? Как тут поймешь? Да и плевать. Тем более, что его последний роман ей категорически не понравился. Бессмысленные, бесцельные размышления. Ее мозг еще не проснулся. Чайник со щелчком выключается. Ромели кладет трубку и заваривает чай. Раздумывает, что бы съесть на завтрак. Тост, хлопья. Кладет два ломтика хлеба в тостер. Потом переключается на новости би си Осторожно отхлебывает чаю. И тут видит это. Заголовок, так и взывающий к ее вниманию. Она знает, что нельзя, но что-то так и тянет ее, как мотылька к пламени. К яркому свету, который опалит ей крылья и бросит на землю. Щелчок по экрану. Загружаются фотографии. Заброшенный пустырь. Ночь. Кобальтовый мост. Под ним течет глубокая вода, черная, как чернила. Она и раньше видела в новостях репортажи об убийствах и каждый раз внимательно просматривала черно-белый текст. И никогда ничего не находила. Ничего необычного для убийства. Но тут что-то тянет. Вспышка узнавания. Яркий огонек пробежавший по цепочке синапсов, который заставляет желудок инстинктивно сжаться, словно кулак, стискивающий ее изнутри. Ромили приглядывается к фото, пытаясь понять, что же привлекло ее внимание в этой мешанине крошечных пикселей. Ничего. Еще раз перечитывает текст. Расследованием руководит старший детектив-инспектор Адам Бишоп. Она предполагает, что именно в этом-то и дело, и печально улыбается, но улыбка получается натянутой. Из тостера выскакивает тост, и Роммели откладывает телефон в сторону. Берет нож, масло, джем, занимается самыми обыденными вещами, но ощущение остается, словно кусок льда, засевший где-то внутри. Жутковатое замирание сердца. Страх. Она останавливается, замирает. Что-то едва уловимо изменилось, что-то глубинное, плотно укоренившееся за все эти годы. Этого просто не может быть, но интуицию не обманешь. Он вернулся.